Глава 20. 7 июля 1993 года. Похоже, я пробуду тут до утра, так что могу потратить часок и записать, как все было последние несколько дней. Здесь отлично. Я в пентхаусе. Отсюда виден почти весь Лос-Анджелес. Вот почему мы используем его как командный пост. Но роскошь тут невероятная. Атласные простыни, настоящие меховые покрывала на кроватях, позолоченные краны, ручки в ванной комнате. Во всех комнатах бары с бурбоном, шотландским виски и водкой, на стенах огромные порнографические фотографии в рамах. Пентхаус принадлежал некоему Джерри Сигельбауму, агенту местного объединения муниципальных служащих. и везде здешних грязных фото, похоже, предпочитал он блондинок. Хотя на одной из фотографий с ним не гритянка, а на другой юноша. Вот уж действительно народный представитель. Надеюсь, его скоро уберут из коридора, а то с понедельника не работает кондиционер и уже чувствуется вонь. Сегодня огромный город выглядит совсем иначе, чем когда я в последний раз видел его вечером. Главные улицы больше не сверкают огнями. И вообще, все было бы погружено во тьму, если бы не сотни пожаров в разных частях города. Знаю, что на дорогах тысячи машин, но они ездят с выключенными фарами, чтобы не попасть под обстрел. Последние четыре дня сирена на полицейских машинах и машинах скорой помощи выли практически беспрерывно, и на их фоне слышались выстрелы, взрывы и шум вертолетов. Сегодня остались только выстрелы, да и тех немного. Похоже, битва достигла решительной фазы. В понедельник в 2 часа дня больше 50 наших боевых отрядов ударили одновременно по всему Лос-Анджелесу. И еще сотни отрядов выступили по всему пространству от Канады до Мексики, от одного побережья до другого. Мне пока ещё неизвестно, чего мы добились в других местах, потому что система ввела тотальную цензуру в СМИ, которые не были взяты нами, а у меня не было возможности поговорить с людьми, которые поддерживают связь с революционным штабом. Но в Лос-Анджелесе у нас все на удивление хорошо получилось. После первого же взрыва была отключена подача воды и электричества во всем районе нарушена работа аэропорта и основных автомагистралей. Мы вывели из строя телефонную станцию и взорвали все склады горючего. Порт представляет собой один большой пожар уже четыре дня к ряду. Мы захватили как минимум 15 полицейских участков. В основном брали оружие, выводили из строя коммуникационные линии и весь транспорт незадействованный в патрулировании и исчезали. Но наверняка наши соратники все еще удерживают некоторые здания принадлежащие полиции, и используют их как местные командные посты. Поначалу полицейские пожарники бегали кругом, напоминая петухов с отрубленными головами. Повсюду выли сирены и вспыхивали лампы. Однако в понедельник вечером связи уже почти не было. Зато пожаров и других происшествий стало так много, что полицейским и пожарным пришлось действовать выборочно. Во многих местах нашим отрядам удавалось практически без помех выполнить свою задачу. Сейчас понятно, Многие полицейские и пожарные машины, не получив бензина, не могут сдвинуться с места. А те, у кого бензин есть, предпочли залечь на дно. Ключом к нейтрализации полиции и всего остального была наша работа в армии. Уже во второй половине дня в понедельник всем стало ясно, что в военном ведомстве происходит что-то необычное. Во-первых, помимо войск и танков, охраняющих электростанции, телепередатчики и так далее, как всегда, других военных соединений на нас не бросили. Во-вторых, стало ясно, что на самих армейских базах имели место вооружённые столкновения. Нам были видны и слышны взрывы, из-за которых черный дым стелился над городом. Но нас никто не атаковал, по крайней мере, в лоб. Бомбили примерно дюжину арсеналов Калифорнийской национальной гвардии. Такой же дым шел с юга с гидроаэродрома Вальтора. Позже мы видели несколько воздушных боёв над Лос-Анджелесом и слышали, что кэмп Пендлтон Большая база военно-морских сил, расположенная в 70 милях к юго-востоку от города, была уничтожена тяжелыми бомбардировщиками с базы военно-воздушных сил в Эдвардте. Короче говоря, случилось что-то невероятное. Но в понедельник же, правда, вечером, я неожиданно столкнулся с Генри, и он немножко просветил меня насчет положения в армии. Милый старина Генри. До чего же я обрадовался, увидев его снова. Мы встретились в передающем центре, где я помогал нашим связистам, налаживать работу после того, как мы его захватили. Этим, кстати, я и занимался все четыре дня: чинил передатчики, устанавливал частоту передач, придумывал замену необходимым запчастям. Теперь у нас один частотный передатчик и два амплитудных. Оба работают от аварийного генератора. Во всех трех случаях мы отрезали студию от проводов и посадили наших людей рядом с передатчиками. Генри приехал на ревущем джипе. В нём была форма американской армии с полковничьими погонами. Его сопровождали три бойца с автоматами и гранатометами. Он привез текст для передачи, предназначенный в первую очередь для армии. Как только я наладил оборудование и подключил микрофоны, мы с Генри отошли в сторонку и поболтали, пока диктор читал послания, адресованное белым солдатам-офицерам, которых призывали поддержать революцию, если они еще этого не сделали, и предостерегали насчет последствий. Если они не пожелают внять призыву. Послание было отлично написано, и уверен, произвело большое впечатление на военных и гражданских слушателей. Генри, как выяснилось, уже год занимался агитацией в воинских частях и набором новых членов в организацию. С марта, когда его перевели на западное побережье, он сосредоточил свои усилия на этом регионе. Его история была долгой, и кое-что я узнал уже потом, но суть ее такова: С тех пор, как сформировалась организация, мы работали в армии на двух уровнях. На более низком уровне работа велась полуподпольно до 91 -го года и нелегально после 91 -го года. Она предполагала пропаганду среди солдат и сержантов срочной службы, в основном с глазу на глаз. Но, сказал Генри, мы также в полной секретности работали и на более высоком уровне. Стратегия революционного штаба оказалась успешной, и нам удалось привлечь на свою сторону несколько высокопоставленных военных. А в понедельник мы разыграли этот козырь. Вот почему против нас не была задействована армия, и военные подразделения стреляли и бомбили друг друга все четыре дня. Внутриармейский конфликт разгорелся между частями, которыми командовали симпатизировавшие нам офицеры с одной стороны, и частями лояльными системе. Их было намного больше с другой. Еще один конфликт вскоре затмил первый. Чёрные против белых. Военные части под командованием верных нам офицеров стали разоружать всех черных военнослужащих, как только стало известно о начале нашей акции. Предлог, который они использовали, заключался в том, что негры будто бы подняли мятеж в других частях, потому они получили приказ свыше разоружить всех негров во избежание худшего. Как правило, белые военнослужащие верили этому или хотели верить, и им не приходилось повторять приказ дважды. Тех же, кого либеральные взгляды заставили усомниться в этом, расстреляли на месте. В других частях наши срочнослужащие попросту стреляли в каждого негра в форме, а потом уходили в части, которые были на нашей стороне. Негры, что вполне естественно, реагировали так, что рассказ о черном мятеже стал правдой. Даже в лояльных системе частях были кровопролитные бои между черными и белыми. Именно потому, что в этих частях черных и белых почти поровну, Сражения были долгими и кровавыми. В результате, несмотря на то, что поначалу симпатизировавших нам военных было всего 5% от лояльных системе подразделений, многие из них оказались парализованными внутренними разборками между черными и белыми. И теперь из-за этих разборок все больше белых идет к нам. И наши передачи тоже очень этому помогли. Мы, конечно, преувеличивали свои возможности и подсказывали белым, которые хотели быть с нами, где нас искать. А чтобы наш призыв звучал еще убедительнее, да и напустить тумана на негров, связать их по рукам и ногам, мы запустили фальшивку по одному из передатчиков и стали призывать негров к революции, подсказывать им, чтобы они убивали белых офицеров и сержантов, прежде чем те их разоружат. Из военных нам могли противостоять только военно-воздушные силы базы Вальтора. Они-то и бомбили военные части, думая, что внизу мы. Судя по словам Генри, Поработали они на славу, не хуже нас, Генри хмыкнул, рассказывая мне, что организация не сумела завербовать достаточно национальных гвардейцев в Калифорнии, чтобы рассчитывать на безопасность с этой стороны. Поэтому незадолго до акции в качестве превентивной меры было совершено похищение командира местных гвардейцев, генерала Хауэла. Когда представители системы начали его искать, стало очевидно, что они испугались, как бы он не переметнулся на нашу сторону. Но у них появились основания для этого после сообщения, что генерал Хауэлл спешно покинул свой дом в сопровождении трех неизвестных мужчин через час после полуночи, то есть за час до начала акции. Утвердившись в своих подозрениях еще в понедельник, они приказали лояльным частям разбомбить арсеналы национальной гвардии. И что касается кэмп Пендлтон, то мы даже не мечтали приблизиться к нему, но власти сами помогли нам, впав в панику и приказав его бомбить. Там всё ещё кровавая бойня, но мы берем вверх. Не знаю, с какой базы пришла целая колонна танков, нейтрализовавшая сегодня штаб-квартиру Лос-Анджелесской полиции. Но она была для нас как божий дар. Без нее у нас бы ничего не вышло. С самого начала Лос-Анджелесские копы были единственной организованной силой, которая нам противостояла. Мелкие полицейские участки в регионе не представляли для нас проблемы. Некоторые мы уничтожили, в других царила тишина потому что их обитатели решили переждать грянувшие события. А вот тысяч полицейских из Лос-Анджелес Police Department были очень активными еще несколько часов назад, и борьба с ними далась нам нелегко. За 4 дня с нашей стороны погибло 100 бойцов, а это 20% наших бойцов в этом регионе. Не знаю, почему нам не удалось сделать с полицейскими то же, что так хорошо получилось с военными. Возможно, свою роль сыграл недостаток кадров. В работе с армией было отдано предпочтение перед работой с полицейскими. Как бы то ни было, штаб-квартира полиции почти сразу стала центром антиреволюционного сопротивления. К лос-анджелесским копам присоединились некоторые шерифы со своими людьми и дорожная полиция. А штаб-квартиру они превратили в неприступный форт, который не боялся нашего оружия. Более того, нашим соратникам было смертельно опасно подходить к нему хотя бы на пару кварталов. У них было много горючего, более тысячи машин, отличная связь и гораздо больше людей, чем у нас. Используя вертолёты для разведки, они засекали наше расположение, занятые нами здания и устраивали против нас рейды, посылая до 50 машин и 200-300 человек. Так как дороги с нашей помощью стали непроезжимыми, это очень осложняло их работу. Однако небесные наблюдатели подсказывали им, где и каких ждут препятствия. Нам удалось защитить жизненно важные объекты, включая радиоцентр, благодаря всего лишь хорошо замаскированным командам автоматчиков, оборонявшим все подъезды к зданию. К счастью, у копов нашлись лишь несколько бронированных автомобилей. Да и сегодня наши соратники получили противотанковое оружие. Если бы Лос-Анджелесские копы сумели связаться с армейскими частями лояльными системе, нам пришел бы конец. К счастью, дюжина М60, которая перешла к нам, сначала побывала в штаб-квартире им ничего не стоило подолезть блокпосты, которые полицейские поставили вокруг здания, и забросать их гранатами, после чего автоматным огнем уничтожить сотни полицейских машин. Полицейские остались без связи и бензина, и здание начало гореть сразу в десяти местах. Им пришлось покинуть здание, а мы стали поливать автомобильные стоянки и ближайшие улицы огнем из 80-миллиметровых минометов, пока не выгнали их оттуда. Сейчас там пусто, разве что все горит. Многие копы, по-видимому, разбежались по домам и переоделись в гражданское. Теперь, когда сопротивление сломлено, все зависит от того, насколько эффективно мы сумеем воспользоваться ситуацией, прежде чем до нас доберутся армейские части из других регионов. Не понимаю, почему их нет до сих пор. Пару часов назад мне было приказано сделать утром сообщение группе наших инженеров, перед которыми будет поставлена задача составить план частичного восстановления электросети подаче воды, дорожного движения и подсчета и строгой охраны всех имеющихся запасов бензина и дистоплива. Это больше подходит для гражданского инженера, чем для меня. Еще это кажется мне немного преждевременным, но приятно сознавать, что революционный штаб как будто уверен в будущем. Наверное, завтра мне будет больше известно о нашем положении. 10 июля. Отлично, отлично, отлично. Действительно много чего произошло, много хорошего и много плохого, но хорошего пока больше. Армия и полиция как будто в основном под контролем почти на всем западном побережье, хотя до сих пор происходит много столкновений в районе Сан-Франциско и других местах. И до сих пор несколько вооруженных групп, копы и военные, рыщут по округе и причиняют некоторое беспокойство. Однако мы обеспечиваем безопасность на здешних базах и военных аэродромах. Через день-два покончим с воюющими против нас людьми. Уже получен приказ стрелять без предупреждения во всякого вооруженного человека, если у него на руке нет нашей повязки. Отличный поворот событий. Ведь еще несколько дней назад в нас стреляли без предупреждения. После многих лет, когда мы прятались, старались держаться в тени и обмирали от страха за виде копа, замечательно чувствуешь себя от того, что можно быть на виду и иметь оружие. Большую проблему представляет население. Люди в шоке. Собственно, их нельзя винить, и меня еще удивляет, как они все это время выдерживали трудности. В конце концов, они оставались без света и воды целую неделю, а многие еще и без еды. Первые два дня, понедельник-вторник, люди вели себя как мы ожидали. Сотни тысяч бросили свои автомобили и в дорогу. Далеко уехать они, конечно, не могли, потому что мы взорвали ряд ключевых развязок. Зато пробки и заторы получились невообразимые. Таким образом, передвижение по дорогам стало окончательно невозможным и для полиции. В середине вторника большая часть белого населения вернулась в свои дома, по крайней мере, в свои районы. При этом почти все бросили свои машины на дороге и шли обратно пешком. Так они убедились, во-первых, что уехать из Лос-Анджелеса на машине невозможно из-за непроезжих дорог, во-вторых, что невозможно купить бензин, потому что не работали насосы из-за отсутствия электричества, в-третьих, что магазины закрылись. Четвёртых, что происходит что-то в самом деле значительное. Они засели дома, постоянно слушали радио и боялись. В городе резко снизилось количество совершенных преступлений, и только в черных районах уже днем в понедельник начались грабежи, драки и пожары, которые становились все интенсивнее и охватывали все большую территорию. Кстати, утром во вторник много грабежей произошло и в белых районах, в магазинах. К этому времени некоторые недели уже 48 часов. И шли на преступление от отчаяния, а не из-за любви к преступлениям. Поскольку до вечера в четверг у нас не было уверенности, что полиция крышна, мы не принимали никаких мер по наведению порядка. Чем больше на улицах голодных и отчаявшихся людей, которые бьют витрины, и крадут еду, ищут воду и батарейки для приемников, а также вступают в драки с другими людьми, которым нужно то же самое, тем меньше у полиции времени для нас. Это было главным, когда мы в самом начале лишали город света, воды и транспорта. Если бы политическим надо было воевать только с нами, мы бы не победили. А им было не под силу сражаться и с нами, и со всеобщим хаосом. Ну а теперь нам надо браться за наведение порядка. Это будет собачья работа. Страх и паника совершенно лишили людей рассудка. Они ведут себя нерационально, и придется пожертвовать многими жизнями, прежде чем положение в городе будет контролироваться нами. Боюсь, голод и усталость возьмут кое-что на себя, ведь у нас не хватает ни людей, ни техники, чтобы справиться с поставленной задачей. Сегодня я работал с командой, которая отвечает за топливо, и получил возможность собственными глазами увидеть городскую жизнь с ее проблемами. Меня это потрясло. Мы ехали на большом бензовозе в сопровождении военных джипов от одной заправочной станции к другой в Посадене и выкачивали остатки бензина к себе. В городе достаточно горючего для наших нужд. Но горожанам придется еще долго ходить пешком. Несколько лет назад тут в Посаденье жили почти дни белые, а теперь это не район. А в Негритянских районах едва завидев черных возле заправочной станции, мы открывали огонь, чтобы держать их на расстоянии. В белых районах нас окружали толпы голодных, просящих о еде, которую мы, естественно, не давали им. Чертовски здорово, что у них нет оружия, а то от нас мокрого места не осталось бы. Спасибо, сенатор КН. Ах, больше нет времени. Пора на собрание. Кажется, нам расскажут о положении в стране.